С младенцем на руках. Сколько-то простоял Пелея, держа на руках лепетавшего и зардевшегося малыша Легерона. Казалось невероятным, что мать, хоть божество, хоть человек, способна претерпеть тяготы и муки беременности и родов, чтобы следом проделать то, что смогла Фетида, придать ребенка огню. Наверняка она спятила, нездоровая до мозга костей. Возможно, с годами пророчество как-то исказилось. Не дожить ее сыну до большего величия, чем отец его, ему не выжить совсем. Посмотрел пелей в глаза своему седьмому сыну. Выживешь ли ты теперь, и возмужаешь ли так, чтобы затмить меня, Лигерон? Не сомневаюсь, так и будет. Отнес пелей ребенка в пещеру к своему деду и спасителю Херону. в ту самую, где они с Фетидой женились в присутствии всех богов, в тот день, когда бросилась здесь Эрида золотое яблоко. — Ты был мне наставником, — сказал пелей кентавру, — и ты вырастил Асклепия, Ясона и Геракла. Поможешь ли ты с этим и моему сыну? Будешь ли ему учителем, наставником и другом? Херон склонил голову и принял ребенка на руки. Торс, голова и руки у кентавра человеческие, а четвероногими конями они были от талии и ниже. Поэтому разговаривать и действовать руками они умели в точности, как люди. «Вернусь за ним, когда ему исполнится десять», — сказал Пелей. Херону имя Лигерон не понравилось. Оно значило «скулить и ныть». и Херон сделал вывод, что такое имя ребенок получил в насмешку как прозвище. Все младенцы скулят и ноют, что уж там. Наверняка, если бы все складывалось как обычно, Пиле и фетида подобрали бы сыну другое имя, поблагородней. Поразмыслив, Херон остановился на Ахилле. Аполлодор считал, что Ахилл означает безгубый, Ахейле. что сэр Джеймс Фрейзер, автор первопроходческого труда по мифологии и фольклору «Золотая ветвь» 1890 год, считал абсурдным. Некоторые авторы, например, Роберт Грейвс и Алик Невала Ли, считают, что безгубый подходит герою вещему, хотя с чего они взяли, что Ахилл в вещи, я понять не могу. Другие толкования этого имени включают в себя... астростопово, а также смежно-быстроногово. Это качество с ахилом ассоциировал и Гомер, и многие другие. Далее — огорчительный для людей, или, возможно, тот, чьи люди огорчаются. С этими значениями Гомер тоже играет, не подтверждая, не опровергая их как истинное происхождение и значение имени. С этой словообразовательной игрой филологи забавляются давно, и пальму первенства пока ни один претендент не получил. Как бывает со всеми именами и титулами, от применения размываются границы первичных и вторичных значений, и само имя становится именуемым и наоборот «Ахилл» во всех смыслах слова «на особицу». Вот так и вышло, что Ахилл провел раннее детство в пещере у Ухерона, учась там музыки, риторики, поэзии, истории, науки, а позднее, когда его сочли достаточно зрелым, уже в отцовском дворце в Афтии Ахилл совершенствовался в искусствах метания копья и диска, управления колесницей, сражения на мечах и рукопашного боя. В этих вот последних в искусствах войны показал он талант совершенно потрясающий. Его одиннадцати годам никто во всем царстве не мог догнать его на беговой дорожке. Считали, что бегает он быстрее самой Аталанты, проворнее любого смертного из всех, кому доводилось жить. Быстрота его, зоркость, равновесие и непревзойденная атлетическая ловкость придавали ему блеск, особую ауру, что восхищало и зачаровывало любого, кто общался с Ахиллом даже в его столь юные годы. С золотым Ахиллом, чье достославное и героическое грядущее уже было не за горами. Когда этот бриллиант дорос лет до десяти и окончательно перебрался к Афтийскому двору, Царь Минетий и царица Полимела из соседнего царства Апунт послали Пелею Депешу. Полимела была ему сестрой, а Минетий — собратом-оргонавтом из давних дней похода за Золотым Руном. Они спрашивали Пелея, не примет ли он их сына Патрокла, в припадке ярости нечаянно убившего какого-то ребенка и теперь вынужденного расти в изгнании за пределами Апунта, чтобы искупить свою вину. Юный Патрокол, если не считать той дикой выходки, был юношей уравновешенным, благожелательным и чутким, и пелей с радостью согласился на такого кузена-компаньона для Ахилла. Мальчишки далее росли вместе и стали не разлей вода.